Глава 6. Выдержка из записи в журнале от 2 сентября 2185 года. Я часто размышляю о том, как же случилось, что мы остались здесь. И если людей куда-то перенесли, что кажется гораздо более вероятным, нежели то, что они просто перенеслись куда-то сами, то вследствие какой причуды судьбы или рока, вызвавшая их исчезновение сила, не тронула тех, кто находился в этом доме. Монахов из монастыря, что стоит в миле от нас по дороге, забрали. Людей с сельскохозяйственной станции, которая сама по себе является довольно крупным поселком, еще на дальше, забрали. Большое поселение в пяти милях выше реки, где жили рыбаки, было опустошено. Остались только мы одни. Порой я думаю, не сыграло ли здесь свою роль то социальное и финансовое положение, которое моя семья занимала в течение последнего столетия. Что почему-то даже эта сверхъестественная сила не смогла нас коснуться, как не затронули нас, мало того, даже принесли определенную пользу, нищета, нужда и всякого рода ограничения, что были вызваны перенаселением Земли. И, видимо, это социальная аксиома. В то время как многие терпят все большую нужду и лишения, немногие обретают все большую роскошь и комфорт, питаясь за счет нищеты. Возможно, даже не сознавая, что живут за счет нищеты других, не желая того, но живут. Конечно, только обращенное в прошлое сознание вины заставляет меня так думать, и я знаю, что неправ, поскольку многие семьи, помимо нашей, также жирели на чужой нищете и не были пощажены. Если пощажены – верное слово. Мы, разумеется, ничего не знаем о том, что означало это исчезновение. Оно могло означать смерть, а могло также означать перемещение в какое-то другое место или во множество других мест, и если это так, то перемещение могло быть благом ибо в то время большинство людей покинули бы Землю без сожаления. Вся поверхность суши, часть водного пространства и вся получаемая энергия использовались лишь для того, чтобы поддерживать простое существование огромных масс людей, населявших планету. Простое существование – не пустая фраза, ибо людям едва хватало еды, чтобы прокормиться, едва хватало места, чтобы жить, едва хватало одежды, чтобы прикрыть наготу. То, что моей семье, равно как и другим подобным семьям, было позволено сохранить за собой то относительно большое жизненное пространство, которым они располагали задолго до того, как связанные с перенаселением проблемы достигли критической остроты, является лишь одним из примеров существовавшей несправедливости. То, что время индейцев с Лич, тоже оставленное на земле той сверхъестественной силой, жило на относительно большом и малозаселенном пространстве, объясняется иначе. Земли, куда столетия назад их вытеснили, по большей части были бросовыми, хотя с течением лет неумолимая сила экономической необходимости отнимала у них кусок за куском, и в недалеком будущем они всего бы лишились и оказались бы загнаны в безымянное всепланетное гетто. Впрочем, по правде говоря, во многих отношениях они жили в гетто с самого начала. В момент, близкий к исчезновению человечества, Строительство этого дома и приобретение окружающих его земель было бы невозможным. Во-первых, не нашлось бы подобного участка, а если бы и нашелся, то цена его была бы столь высока, что даже самые богатые семьи не смогли бы себе его позволить. Далее, некому и нещего было бы строить дом, поскольку мировое хозяйство было напряжено до предела, чтобы содержать 8 миллиардов людей. Мой прадед построил этот дом почти полтора века назад. Даже тогда землю уже было трудно купить, и он смог приобрести ее только потому, что монастырь по соседству переживал тяжелые времена и был вынужден продать часть своих земель, чтобы уплатить по некоторым неотложным обязательствам. При строительстве дома мой прадед пренебрег всеми современными направлениями в архитектуре и вернулся к основательности и простоте огромных сельских домов, которые люди строили несколько веков назад. Он часто повторял, что дом будет стоять вечно, И хотя, разумеется, это было преувеличением, несомненно, дом все еще будет стоять, когда многие другие здания рассыплются в прах. В нашем нынешнем положении большое счастье, что у нас есть такой дом, столь прочный и большой. Даже сейчас 67 человек проживают в нем, не испытывая особых неудобств, хотя с ростом нашего населения, видимо, придется искать и другие места для проживания. Жилье на сельскохозяйственной станции уже пришло в негодность, Однако можно рассчитывать на монастырские постройки, гораздо более основательные, а четыре робота, которые их сейчас занимают, вполне могут обойтись и меньшим пространством, а также с некоторыми оговорками можно рассчитывать на бывший рыбацкий поселок вверх по течению реки. Простояв пустыми все эти 50 лет, многоквартирные дома там требуют некоторого ремонта, однако наши роботы, я полагаю, под должным наблюдением справятся с этой задачей. Мы имеем достаточно средств к существованию, ибо попросту отвели себе нужное количество земли из той, что в прошлом обрабатывали рабочие сельскохозяйственные станции. Роботы являют собой рабочую силу, которая вполне справляется с необходимыми задачами. И поскольку старые сельскохозяйственные машины пришли в полную негодность, мы вернулись к обработке земли с лошадьми в качестве движущей силы и к простому плугу косилки и жатки, которые наши роботы сделали, растащив по частям более современные и сложные орудия. Мы теперь живем, как мне нравится это называть, монореальным хозяйством, производя в своем поместье все необходимое. Мы держим большие стада овец, с которых получаем мясо и шерсть, молочное стадо, коров мясной породы, свиней, дающих нам мясо, ветчину и грудинку, домашнюю птицу и пчел. Мы выращиваем сахарный тростник, пшеницу, большое количество овощей и фруктов. Мы ведем простое существование, спокойное и чрезвычайно приятное. Поначалу мы жалели о прошлой жизни, по крайней мере, кое-кто из молодых. Но теперь я понимаю, мы все убеждены, что жизнь, в которой мы живем, чрезвычайно хороша. Лишь об одном я глубоко сожалею. Как бы мне хотелось, чтобы мой сын Джонатан и его милая жена Мэри, родители троих наших внуков, были живы и находились здесь с нами. И им обоим, я знаю, наша нынешняя жизнь доставила бы истинное наслаждение. Ребенком Джонатан не уставал бродить по поместью. Он любил деревья и цветы, тех немногих диких существ, что обитали в нашем маленьком лесу, то свободное и спокойное чувство, которое дает пусть небольшое открытое пространство. Теперь мир, или известная мне его часть, а, как я полагаю, и все остальное, возвращается в дикое состояние. На месте прежних полей растут деревья. Трава пробралась в такие места, где раньше ее никогда не бывало. Цветы выбираются из укромных уголков, где скрывались, и живая природа возрождается и набирает силу. В речных доинах, теперь довольно густо поросших лесом, во множестве водятся белки и еноты, и порой можно встретить оленей, вероятно, пришедших с севера. Я знаю пять перепелиных выводков, а на днях наткнулся на стаю куропаток. Перелетные птицы вновь каждую весну и осень Огромными клинями летят по небу. Когда тяжелая человеческая рука перестала давить землю, маленькие робкие незаметные существа вновь начали вступать в свои древние права. С определенными оговорками нынешнюю ситуацию можно уподобить вымиранию динозавров в конце милового периода. Одна значительная модификация, разумеется, состоит в том, что динозавры вымерли все, а здесь горстка людей еще продолжает жить. Однако я, возможно, прихожу к заключению относительно данной модификации несколько преждевременно. Трицератопсы, как полагают, были последними из существовавших динозавров, и вполне возможно, что небольшие их стада встречались еще в течение полумиллиона или даже более лет после того, как вымерли прочие динозавры, прежде чем они также поддались воздействию факторов, вызвавших исчезновение остальных. В таком свете тот факт, что еще существует несколько сотен людей, Жалкие остатки когда-то могущественной расы может не иметь большого значения. Возможно, мы трицератопсы человеческого рода. Когда вымерли динозавры и многие другие рептилии, млекопитающие, существовавшие много лет, хлынули в образовавшуюся пустоту и начали размножаться, чтобы занять их место. Является ли нынешняя ситуация результатом уничтожения определенной части млекопитающих, с целью предоставить другим позвоночным еще один шанс отвести от них гибель от руки человека. Или же это побочный результат? Было ли человечество или большая его часть перенесено с Земли с целью дать дорогу дальнейшему эволюционному развитию? И если так, то где же и что собой представляет это новое эволюционирующее существо? Когда думаешь об этом, то удивляешься странному процессу исчезновения. Изменение климатических условий, сдвиги в земной коре, эпидемия, смещение экономических параметров, факторы, ограничивающие количество производимых продуктов питания – все это понятно с физической, биологической и геологической точек зрения. Исчезновения же или почти полное исчезновение человеческого рода нет. Медленное постепенное угасание – это одно, мгновенное исчезновение – совсем другое. Оно требует вмешательства некоего разума, И это необъяснимо каким-либо естественным образом. Если исчезновение явилось результатом действия другого разума, то мы вынуждены задаться вопросом не только, где он находится и что собой представляет, но и что более важно, какую он мог преследовать цель. Не наблюдает ли за всей существующей в галактике жизнью некий могучий центральный разум, пресекающий определенное преступление, которое нельзя допустить? Не было ли исчезновение человеческого рода наказанием, уничтожением, приведенным в исполнение смертным приговором, вынесенным нам за то, что мы сделали с планетой Земля и со всеми остальными существами, которые делили ее с нами? Или же это было просто устранение, очищение, действие, предпринятое с целью защитить ценную планету от окончательной гибели? Или даже более того, с целью дать ей возможность выполнить в течение последующего миллиарда лет Истощенные природные ресурсы. Могли бы вновь образоваться залежи каменного угля и месторождения нефти, восстановилось бы плодородие почв, появились бы новые рудные месторождения. Бессмысленно и бесполезно, как ни думается, размышлять об этих вещах и задавать вопросы. Но человек, добившийся своего кратковременного владычества над планетой, благодаря тому, что задавал вопросы, не откажется от подобных размышлений.